Глава двадцать седьмая. Юлий обезумел от одного вопроса. Почему Никиты нет? В конце концов, если его нет, то его и убить нельзя. И наказ Крушуева не выполним А Крушуев был для Юлика неким солнечным авторитетом. В тот день, когда метафизические решали за крут, откуда Никита, Юлик сидел на детской скамейке в садике на окраине Москвы, и даже не кормил воробушков. Задумался. Никто ему в подвале, может быть, инстинктивно, мол, странный человек, неизвестно откуда, это тебе не друзья самой Марины, не давал нити к бытию Никиты. И сейчас на этой скамеечке у Юлия Посеева наступил провал. У него и раньше бывали провалы. Память слабела, и на первый план выступало что-то непонятное, вроде того, что... Нет в мире нигде уюта, а должен быть. От этого «должен быть» Юлий зверел и хотел тогда уничтожить все, что не соответствует уюту. А не соответствует ему почти все. Но в нормальном состоянии всегда давлел высший приказ Крушуева. Уничтожать надо только необычных людей, особенно людей духа. Вот, говорят, где-то монаха прирезали. Это хорошо, если только монах от духа, потому что... Духовное и необычное мешают уюту и жизни на земле. Надо все приземлить, особенно духовное. Все это проносилось молниеносно в уме Юлия, ведь таковы были в точности многократные наставления и слова самого Артура Михайловича. Но помимо этого был провал. И Юлий чувствовал тогда, надо всех резать. И главное, он сам какой-то выброшенный. Точно его пнули под зад и не родили, а выбросили на луну. И все потому, что нет в мире ни порядка, ни уюта. Не успеешь родиться, а тебя уже куда-нибудь забросят, не спрашивая. Может быть, или он не то, или само мироздание не то. И сразу же, тут как тут, на скамейку к Юлику подсела старушка. Она еще с противоположной скамьи за ним наблюдала, востро и пронзительно а теперь подсела. На данный момент Юлика смутили его длинные руки. Он глянул на старушенцию и спросил. «Чего ты хочешь? Ничейное, что ли?» Старушка ответила, что он попал в точку, а потом началось нечто несусветное. Бабушка опять взглянула на него каким-то чересчур острым взглядом, как все равно с того света, и прошепелявила. «Ведь ты, милок, убийца, и не отказывайся от этого, ни-ни. Я перед смертью стою, скоро умру, значит, потому мне меня все видно». «Ты убийца», — прохрипела она. Юлик покраснел, как девочка, засуетился. «Да ты что, мать, с ума сошла?» «Никогда, милок, с него не сходила. Я баба ясная». — Ведь что, если руки длинные, пальцы шевелятся, значит, убийца? Ты соображай, мать! Старушка опять оглядела его спокойным взглядом и проговорила. — Да что ты ерзаешь, тени боишься? Я ведь не осуждаю тебя, я к тебе по делу. Юлий чуть-чуть отупел. — Как по делу? — Да так, определила сразу, этот убьет. — Ты мне нужен, сынок это ли чего кому я нужен нужен моя просьба к тебе простая убей меня чего убей меня говорю не вмоготу мне жить больная вся все равно умру а мучиться не хочу все тело болит средств нет родных нет но в бога верю потому руки на себя наложить не могу а тебе убить человек как плюнуть «У меня часы золотые остались, и денег немного, я заплачу тебе!» Старушка почти перешла на крик, а потом потише. «Пропьешь на здоровье, чего тебе? От лишних рублей не слабеют!» И Юлий остолбенел. «Да за кого ты меня чуешь, мамаша? Ты что? Я, может быть, с луны свалился, а ты откуда?» «Тише, тише!» — деловито оглянулась старушка. У нас с тобой дело непростое, еще застукают. — Жить не хочешь, но я тебе в этом не помощник, — сурово отрезал Юлий. — меня не рассчитывай. Явление старушки сразу вернуло его из провала. — Все должно быть как надо. — На кого же мне еще рассчитывать? — рассверепела старушка. — Я сразу определила, ты убийца, меня не обманешь. Всю жизнь прожила, не отпирайся. Юлий ушел в прострацию. Никиты нет и нет. Открушу его, нагоняй, грозиться выгнать. А куда выгнать меня? Я и так выгнанный. Тут еще и старушенция. Ее придушить. Труднее курицу прикончить. Бывают такие вертлявые мушки. Ты ее стукнешь, а она жива. Угрюмо думал Юлик-посеев. Это старушка из других. Ее стукнешь, и ее вроде как нет. Но дело-то в идее. Разве может такая старушка мешать мирозданию? А Никита как раз из таких, кто мешает. Мом моим я даже не посягаю понять, как это можно из будущего вывалиться к нам. Но раз Артур Михайлович сказал, значит, так и есть. И раз такая сволочь появляется, ее надо давить». Такие вот все и разрушают. Недаром Артур Михайлович говорил, большевики, те хотели все разрушить, и не получилось. А вот такие, как Никита, если им волю дать, добьют уют наш. — Я слова Артур Михайловича наизусть помню, — заключил Юлий. Старушка, между тем, внимательно, но чуть пугливо, вглядывалась в его лицо, пытаясь прочесть мысли но предсмертность на этот раз плохо сработала. — А что ты боишься? — суетливо спросила она, опять оглянувшись. — Дом мой напротив. Квартирка однокомнатная, но уже захапанная роднёй умершего мужа, так что подарить тебе не могу. Но я заплачу. Всё, что есть, отдам. Юлий как будто и не слышал её. — Зайдём в квартиру. Способ я придумала простой. Перчатки тебе приготовила, с собой и возьмёшь. И деньги с часами в комоде. Всего делов-то пять минут. И бар у нас недалеко. Посеев мрачнел. Не в мне, ну совсем. Чуть не зарыдала, захрипев, как будто и кость попала в горло старушка. Не могу терпеть, измучилась. И потом все надоело, все надоело, все. Хочу скорей туда. Если есть Бог, мне будет там хорошо. Юлий, однако, запылал. — А если нет бога, тебе тоже будет неплохо. Тебя тогда, как говорится, вообще не будет. И болей твоих заодно. Как не раскладывай. — Все хорошо, — он свирепел с каждым словом. — Да пойми ты, старая рвань, не на того нарвалась. Да, я убийца, но я не таких, как ты, убиваю. Заруби на носу, я тебя не убью, потому что ты обыкновенная. — Обыкновенная, — растерялась старушка. «Да какая же я обнаковенная!» а вот такая! С тобой мироздание не рухнет!» «Да ты что говоришь-то!» — взвизгнула старушенция. «Ей все надоело!» — распалялся Юлий. «Да что ты из всего видела? Картошку, поди, всю жизнь чистила! На луну летала? Нет! Чертей видела? Нет! В будущее впадала? Нет! В Париж этот! Или во Владивосток! И то, наверное, не ездила!» «Милиция! Милиция!» — не помню себя, — запричитала старушка. «Меня убивать не хотят! Милиция! Помогите!» Юлий расхохотался. Хохотал он страшно, махая длинными руками в небо. И рот раскрывал так, словно хотел это небо проглотить. Когда опомнился, старушка уже утекала в сторону, быстро, Юрка припрыгивая, скорее, скорее, от того, кто не хочет ее. Кончать.